55. «Варюшка, наконец-то!» — бросилась ей на шею мать с порога. «Тут такая милая девушка в твоей квартире. Она меня пустила. Я бы домой поехала, но ведь у меня ни ключей, ни телефона, ни одежды. С больницы сюда ближе всего было, вот я и пришла». Таратурила она, хлопая дочь по спине, затем оторвалась от нее и с беспокойством посмотрела ей в глаза. «Ты ведь отвезешь меня сейчас домой доброе утро её егор Наталья Михайловна перевела на него взгляд. «А, вы Егор, да?» «Да», — он пожал ей руку. «Приятно, что вы помните». «А это не вы занимаетесь делом моего мужа?» «Эм», — прочистил горло мужчина. «Вообще-то да». Женщина нахмурилась. «Тогда вы должны знать, что произошло недоразумение. Он ни в чём не виноват». Она потянула его за собой в комнату. «Идёмте, давайте присядем». «Мама, зачем ты сбежала?» — попыталась вмешаться Варя. Но та ее не слышала. Наталья Михайловна села напротив Егора и сложила ладони в молитвенном жесте. «Поймите, моя дочь не может объективно видеть всей картины. У нее детские комплексы, ревности обиды. Вы поймите, я всегда воспитывала их с Кристиночкой одинаково, старалась не выделять ни одну из них. Теперь я понимаю, что моей кровной дочери было обидно. Возможно, именно поэтому она и пытается теперь доказать мне, что мама Резко оборвала ее Варя. «Прекрати!» Она подтащила стул и села. «Я скажу тебе в последний раз, и Егор подтвердит. Андрей Майский опасен. Он пытался убить Альберта. Он замешан в похищениях и убийствах людей. Он причастен к попытке убить моего отца и твоего мужа. В конце концов, он пытался убить тебя. Очнись!» Наталья Михайловна выслушала до конца тираду дочери, затем вздохнула и посмотрела на Лунева. «Вы должны пустить меня к нему в следственный изолятор. Я поговорю с Андреем, и все встанет на свои места». «Мама, ты должна вернуться в больницу», — твердо сказала Варя. «Сколько еще и ради чего мне сидеть там, как заключенный?» — строго спросила мать, бросая на нее полный возмущения взгляд. Ее тон поразил девушку. Настроение матери резко переменилось, и она словно стала другим человеком. Даже Димулька захныкал от той тональности, в которой прозвучала эта резкая фраза. Марине пришлось извиниться и унести его в другую комнату. Варя сидела с открытым ртом и не знала, что сказать. «Знаете что?» — вежливо улыбнулся Егор. «Да?» — засияла Наталья Михайловна. «Давайте поступим так». Он кашлянул. «Как только у меня появится возможность организовать свидание, я вам сразу позвоню, хорошо?» но Заметно расстроилась женщина. «К тому же мне нужно тщательно изучить материалы дела и оценить ситуацию. Я должен быть твердо уверен, что вам не угрожает опасность в лице Андрея Майского. Если окажется, что это действительно так, то я не могу подвергать вас риску». «Но я уверена, что моя дочь все преувеличивает». «Мама», — растерянно хлопала ресницами Варя, «можете быть уверены, мы разберемся», — явно подыгрывал ей Лунев. «Вы уж разберитесь, пожалуйста», — взмолилась женщина. «Конечно», — кивнул он, — «а сейчас вам лучше вернуться в безопасное место». «Я вернусь к себе домой», — засобиралась она. Наталья Михайловна встала, оправила больничный халатик и огляделась. «Я вернусь домой». «Мама, пожалуйста, послушай меня», — поднялась Комарова. «В доме может оказаться Кристина, тебе не стоит с ней сейчас видеться». Она может наплести тебе всякую чушь, и это самое меньшее. Хуже, если она или кто-то из людей Майского попытаются причинить тебе вред. Ты же не хочешь вернуться в психушку, откуда я тебя еле вызволила? «Я не хочу туда возвращаться», — спокойно ответила мать, глядя на Варю сверху вниз. «Но и в твою больницу не вернусь. И с Кристиной я уж как-нибудь разберусь, не переживай». «Мама, пожалуйста, я хочу домой!» Нервно выкрикнула она и топнула ногой. «Тебе нельзя сейчас туда». «Думаю, Варвара права», — вмешался в их перепалку Лунев. «Вам стоит...» «Домой!» — истерично заголосила женщина. Ее лицо искривило злоба, руки задрожали. «Хорошо», — вздохнула девушка и бросила на Егора обеспокоенный взгляд.